Глава 21. Лена. Утром пыталась связаться с Соней по телефону, забеспокоилась, когда ответа не дождалась, а потом вспомнила о том, что бывает между влюбленными людьми и поняла, что они, скорее всего, помирились. Я даже ни на минуту не хотела представлять, что вчера мог быть конец их отношениям. Соня и Виталь созданы в моем представлении друг для друга. Про себя стараюсь не думать, иногда кажется, что любовь не для меня. Есть только один человек, которому я испытываю неведомые мне ранее чувства. Но он меня уже совсем не замечает. Возможно, теперь я точно стала для него как серое мутное пятно. Что-то в этом роде он сказал тогда, при первой нашей встрече. С собой пока сделать ничего не могу. Пытаюсь хотя бы на расстоянии посмотреть на него подольше. При этом понимаю, что моя логика не подвела в очередной раз. Сейчас я просто та, с кем он хотел быть, и забыл. А могла быть той, которую поимели и выкинули, как использованный и уже неинтересный материал. В результате того, что у меня весь опыт сексуальных отношений сводится к тому ужасному дню с Вадимом, многого я не понимаю. Конечно, я не полная дура из глуши, читала много подобной информации в интернете. В итоге от всего голова круга. Что это за ощущение, когда он внутри, если не больно? Почему часто женщинам больше, чем мужчинам, хочется секса? И многие на моем месте не почувствовали бы себя использованными, а наоборот, не упустили шанс получить удовольствие. Самая лучшая позиция для моего понимания в сексе – делить постель с любимым. Когда двое любят друг друга, они не сделают больно, смогут почувствовать не только животные инстинкты, а нечто больше – нежность, заботу, внимание. Возможно, я просто романтических книжек начиталась и теперь мечтаю. Только произойдет ли это со мной когда-нибудь? Ты слушаешь, что я тебе говорю?» Повернулась к Юре, который, как оказалось, пытался мне что-то рассказывать. Повтори еще раз, я задумалась, прости. Приготовилась в этот раз точно послушать. «Лен, давай на выходных в парк сходим», — увидел мою заминку и добавил. «Как друзья, погуляем просто. Думаю, что это хорошая идея». На выходные все равно ничего не планировала. Про себя подумала. Погода хорошая, так чего дома сидеть тогда? Договорились, я наберу тебя в субботу. Заметно обрадовался друг. Ладно, буду ждать. Дала согласие, но в голове постоянно крутилась навязчивая мысль, что погулять бы я хотела не с Юрой. Отправилась домой, по дороге мне позвонила Соня, чтобы сообщить, что скоро приедет ко мне. Только вошла в квартиру, как уже в дверь позвонили, и подруга влетела с веселым щебетом на крыльях любви. Вопрос о том, помирились или нет, был вообще неуместным. «Ленка, я простила его. Не могу без него, ну совсем не могу!» С порога закричала счастливая влюбленная. «Сонь, я так рада за вас! Надеюсь, что это в процессе притирки вылезла такая ситуация. Больше никаких громких ссор. А то я с вами посидею раньше времени». Подумала, что ведь это был первый раз, когда я видела, как Соня сдалась и так страдала. А ты думаешь, мне легко? Да вы с Максом мне все нервы испортили. Сил уже нет смотреть на ваши страдания. Тут же наехала на меня подруга. Меня удивило, почему Соня переживает за нас обоих. Ладно я. Но Макс тут при чем? Если какие-то страдания есть, то только с моей стороны. Но это пройдет. Не знаю когда... Но не вечно же я буду сохнуть по нему». Попыталась ей разъяснить ситуацию. «Ты ошибаешься. Он тоже сохнет. Даже похудел немного», сказала она серьезным голосом. «Почему ты так думаешь?» Мне не верилось в это. «Уже не говоря о взглядах, которые он бросает на тебя, и то, что у Витасева спрашивает, чем мы с тобой занимаемся. Вчера перед концертом Макс подошел ко мне и спросил, будешь ли ты выступать. Поверь». «Я видела его глаза. Он не меньше тоскует по тебе», – подруга говорила очень убедительно. «Я доверяю ее мнению. В то же время в моей голове не укладывалось его поведение в логическую цепочку. Но почему избегает, не замечает меня? Как ты это объяснишь?» Для меня реально слова Сони оказались открытием. «Целый месяц тишины и на тебе». Мне он на этот вопрос ответил, что дает тебе время, о котором ты просила. Или ты забыла уже об этом?» Спросила Соня и, как мне показалось, посмотрела с укором. «Нет, конечно, не забыла», – тихо ответила я. «Дня не проходит, чтоб я не вспомнила нашу последнюю встречу, да и все предыдущие, особенно на лавочке. Но я имела в виду время, чтобы не начинать активно отношения, а не чтоб морозиться и даже не здороваться. Это меня особенно возмущало. Чаще всего мне приходилось наблюдать за ним в компании девушек, где он совсем не выглядит грустным. Лен, ты постоянно принимала какие-то решения, чтобы защитить и оградить себя от боли, которую можешь в будущем испытать. Думаю, что полностью прекратить с тобой общение – это его способ оградить себя и тебя от переживаний. Только неравнодушные друг другу люди способны на всевозможные ошибки, при этом мучаясь и страдая. Не знаю, что и думать. Еще утром была уверена, что пустое место для него, а теперь появилась надежда. «Ты права, я устала бояться. Забыть все равно не получается». Мысли начали путаться. «Только подумаю о нем, Уже млею». «Вот ты молодец! С таким настроением пора брать быка за рога, пока какая-то корова не увела». Умеет Соня сказать умную мысль смешно. Решила перевести разговор в более позитивное русло – а то уже разнервничалась, так и до слез недалеко. «Ты по поводу топика разъяснила своему ревнивцу?» Вспомнилась смешная реакция Соньки на его оговорку или незнание названия женской одежды. «А как же?» Объяснила, надела и еще раз показала в сравнении. Соня так смешно об этом рассказывала, Витась все запомнил, но предупредил, что топики и лифчики носить я буду дома и только для него. Нормально? «Интересно, а на пляже ты в паранже будешь ходить?» Я уже не смогла сдерживать смех. «У них такая смешная парочка». «О, точно, как я забыла об этом!» «Хорошо, что ты сказала. Купальник с плавками-уздечкой придется точно заменить. Пусть только попробуют меня прессовать. Устанет ждать моего переезда к нему». Хитро ухмыльнулась подружка. Сонька прямо разволновалась по поводу пляжа. «Я уже пожалела, что сказала». Не совсем же Виталь такой ревнивый сноп, чтобы купальник на пляже запрещать. Он постоянно просит Соня переехать к нему. Она переживает, как скажет родителям. И побаивается сделать такой серьезный шаг в отношениях. Надеюсь, когда начнут вместе жить, Виталь успокоится, что его любимую девочку не отберут. Мы еще посидели немного, и Соня заспешила домой. А то редко там уже бывает. В субботу позвонил до обеда Юра и мы договорились о времени встречи возле входа в парк. Собралась, пообщалась с родителями по интернету и пошла на выход. Встреча в парке с другом, по-моему, прекрасное времяпровождение выходного дня. С Юрой за эти недели мы сдружились больше, чем даже на первом курсе. Хоть тогда мы тоже часто общались. Сейчас садимся втроем на лекциях, занимаем места друг другу, кто первый приходит, созваниваемся и переписываемся. Нашу переписку – Больше можно охарактеризовать как отправление друг другу разных приколов, какие попадутся в сети. Чаще, конечно, Юра присылает. Он любитель смешные фотки и видео искать по интернету. Возле парка собралось много народа. Я быстро в толпе увидела блондинистую голову Юрки и направилась к нему. «Молодой человек, вы не меня дожидаетесь?» Громко окликнула его, дернув за рукав. «Привет, Лена. Ты, как всегда, красотка». Обнял слегка и поцеловал меня в щеку. Наверное, ничего такого, дружеский поцелуй не более. «Куда пойдем?» – спросила я. Мне было все равно куда. Погода хорошая, настроение тоже. «Ты давно на аттракционах каталась?» – задал вопрос как бы невзначай. «Давненько, в школе еще», – ответила, не чувствуя подвоха. «Тогда нужно вспомнить, чтоб не забывать». И повел меня в центр парка, где располагались аттракционы. Пристроились в конец очереди в кассу и стали думать, на чем хотим кататься. «Юр, только я боюсь на экстремальных. Мне типа цепочной, веселых горок, лодочек, что-то. Может, тебе еще на солнышко взять билетик? Только одна там поедешь, я в кабинку не влезу», – смеялся надо мной Юрка. «Ну, а что ты предлагаешь?» – спросила я, – реально ведь боюсь, не до шуток. «Нам спешить некуда. Беру на все взрослое по два билета, а там разберемся». Махнул рукой на аттракционы. Проследила за его рукой, и мне поплохело от вида сорвавшихся с большой высоты сидений на скорости опустившихся вниз. Дружный крик еще больше усилил впечатление. «Там, где с высоты сбрасывают вниз, бери только для себя. Мое сердце не выдержит». Заныла я. «Повернись и посмотри туда». Там дети 7-8 лет сидят и смеются, а ты напридумывала себе уже. Друг называется. Никакой жалости. В детстве чувство страха слабо развито, а я высоты сильно боюсь и скорости. И что, вывалюсь. И начала тарахтеть, пока он не перебил. Все понял. Беру на то, что скажешь. И идем за попкорном. Юру невозможно вывести из себя. Хорошо, что он не обиделся на мои капризы. Что могу поделать, если боюсь? Взяли по стаканчику попкорна и не спеша прогуливались по аллейке между аттракционами. В парке отдыхало много людей, в основном с детьми. Были и парочки, которые гуляли, как мы с Юрой. Только при взгляде на них становилось понятно, что они не приходились друг другу просто друзьями. Только захотелось представить себя с Максом, как услышала сбоку от себя «Какие люди! Вот так встреча!» Повернулась и увидела морду рыжей леськи. «Молодец! Не теряешься! Быстро замену нашла!» и заржала лошадиным смехом. «Иди в задницу!» сорвалась я и бросила в нее пригоршню попкорна. Рыжая с матами на весь парк принялась доставать из волос липучие зернышки. Юра потащил меня на лавочку. Если бы не он, мордобоя в этот раз избежать бы мне не получилось. «Лен, ну не обращай внимания на дуру!» «Ну ты чё, а?» Он точно не ожидал такой реакции от меня. «Да я сама от себя не ожидала. Что тут скрывать?» «Спасибо, Юрчик. Постараюсь. Сорвалась случайно. Она мне просто напоминает кое о чем, поэтому так реагирую». Мысленно пожалела, что не взяла мороженое, особенно шоколадное, подошло бы ей к лицу. Вначале отправились, как я просила, на большую цепочную карусель, закрутились и взялись за руки». Когда нас подняло вверх, расцепились и полетели, раскручиваясь вперед. Сейчас и мне это показалось стрёмным. В детстве постоянно так делали. Теперь же мысли о возрасте этой цепочной карусели закрадывались в навязчивой форме. Следующим был по списку ковш. Нас раскачало не на шутку. Я схватилась за Юру и зажмурилась. И не открывала глаз до конца катания. Когда приехали, вздохнула облегченно. И, видимо, громко, потому что Юрка сильно посмеялся надо мной и вынес на руках. Покатались еще на водных велосипедах или бедях, но они совсем были медленные, точно для деток. Больше всего мне понравилось гонять на картинги. Я рулила в разные стороны, объезжая препятствия и периодически сталкиваясь с другими водилами. Мне даже не хотелось вылезать, когда закончилось время. Юра потянул в кафешку внутри парка перекусить. «Потом вернемся» если тебе так понравилось», сказал и обнял, поцеловав в макушку. «Интересно, это ведь тоже по-дружески?» «Надо будет у Сони спросить. У меня друзьями раньше были только девчонки. В кафе сидели, болтали о всякой ерунде. Мне показалось, что Юра смотрит на меня не так, как обычно в универе. Там тоже слишком много внимания от него, но я это списывала на его общительность. Сейчас он сидел напротив и глядел на меня с каким-то восхищением. «Что ли? Может, виной моя больная фантазия?» «Леночка, мне раньше неудобно было спросить, но давно хотел». Начал он, немного помедлив. «О чем Юра?» – поторопила, видя его заминку. «У тебя есть парень?» – задал мне вопрос, которого я не ожидала. «Мне казалось, что он знает о том, что нет. Иначе бы я рассказала. Мы же друзья. В данный момент нет, но сердце не свободно». Ответила так специально, чтобы исключить на всякий случай симпатию с его стороны. По выражению его лица поняла, что нужно было это сделать раньше. Веселое настроение у него, как рукой сняло. «Лена, скажи, это Макс? Ты к нему неравнодушна?» спросил напряженным голосом, глядя в глаза. «Юрка, ты очень хороший друг, но для меня это больная тема. Сделала попытку съехать. Значит, я угадал». «Раз ты не отрицаешь». Тихо пробормотал он себе под нос. Вспомнила, что слышала не раз о том, что дружбы не бывает между мужчиной и женщиной. Вот пришло и ко мне подтверждение. «Юр, скажи мне, все хорошо?» Спросила с надеждой, что можно этот разговор оставить в прошлом. «Конечно. А разве с тобой мне может быть плохо? Я дорожу твоей дружбой. Не отталкивай меня только». И протянул мне руку. Я положила сверху свою ладонь и крепко сжала в знак того, что мы друзья. Мне действительно с ним очень весело и интересно общаться. У нас много общего, и мы понимаем друг друга иногда с полуслова. Почему тогда меня не тянет к нему? А когда держу его за руку, ощущение просто руки, в то время как с Максом меня бы уже несколько раз тряхнуло хорошенько, не говоря уже о других более интимных волнениях мы еще прогулялись, Юра опять потащил меня на картинг. В конце вечера я так устала, что еле до квартиры доползла. Казалось бы, отдыхала, да вот такой активный отдых, видимо, изматывает больше работы. В понедельник приняла решение, что если увижу Макса, то подойду первая, поздороваюсь. Может, даже спрошу, как дела. Не знаю, что еще можно сказать. Не прыгать же на него после такого перерыва в нашем общении. Целый день, На переменах я ходила по коридорам, в буфет, вниз и вверх по лестнице. Хотела посмотреть расписание, но его сняли. Там, видимо, вносились изменения. У Сони не хотелось спрашивать, а то, может, он просто отморозится, а она уже настроится и все уши прожужжит. Лучше мне облом перенести одной, а потом, может, пожалуюсь подружки. Встретила Макса только на следующий день. Он стоял на первом этаже, похоже, ждал кого-то. А вдруг девушку? подумала так и вспомнила, как Соня говорила про корову. И решилась все же подойти. «Привет, Максим!» – поздоровалась от волнения, наверное, громче, чем нужно. Он даже дернулся от неожиданности. «Привет, Лена!» – произнес спокойно, но его глаза смотрели так внимательно и пронизывающе, что я забыла спросить, как дела по заготовленному плану. «Как ты?» – Максим подошел ближе. «Не очень. Обмануть не получается. Когда так смотрят, А может, это потому, что смотрит он. Лена, ты знаешь? Начал было он, но нас резко перебили. Подошел проректор юридической кафедры. Максим, пойдем в кабинет. Бумаги для практики готовы. Обратился он к нему и остановился возле нас. Вот кого, значит, Максим ждал. Было видно, что парень растерялся и не мог отойти от меня. Встретимся позже. Прошептала и быстро поспешила дальше по коридору. Мне совсем не хотелось ставить его в затруднительное положение. Поговорить сможет и попозже. На последней паре мне позвонили соседи и сказали, что у них вода на потолке. Подскочила и побежала, как угорелая, отпросившись у преподавателя. Дома поняла, что наш разговор переносится. Если судьба нам поговорить, мы обязательно это сделаем. А пока буду вытирать лужи с пола. Лопнувшая труба задала мне работку.